Масло из факела Феникса. Пять стихий. Глава двадцать седьмая. Йонг выделили покои в восточном крыле дворца. Здесь было натоплено больше, чем в других его частях, и оттого задымлено. Покои находились неподалёку от котельной и кухни. Каждый раз, вдыхая запах дыма от тлеющих поленьев в жаровнях, Йонг чувствовала в нём что-то ещё, и это что-то мутило мысли. Лан разместили по соседству с ней, как в тюремных камерах. Хаджуна заперли в отдельных комнатах, ей не сообщили в каких. Она могла только гадать, спит ли Хаджун хотя бы на циновках, или же коротая дни в холодном, неотапливаемом крыле на сене. Понятие гостеприимства у империи могло отличаться от Чосонского, раз уж даже её, как гостью, запирали в покоях вместе с шаманкой и приставляли к дверям стражников. Когда Йонг только привезли в крепость, она решила, что её убьют тут, а голову преподнесут секретарю императора в виде благодарности за помощь в войне с Японией. Но её умыли, одели в несколько слоёв тонких одежд, словно хотели замотать тело и не дать ему свободы, чтобы Имуги внутри её не смел показывать носа. У него бы не вышло в любом случае. Йонг с самого храма земли не чувствовала в себе змея и не слышала его голоса. Тот артефакт, который упоминал Люсоджоль, усыпил Имуги настолько, что Йонг второй день не могла найти его внутри себя. Лю Со Джоль — этот предатель Пока Йонг держали в заперти, она молчала и ни на кого не смотрела, уверенная, что сын советника явится к ней с объяснениями или угрозами. Обязательно придёт, чтобы позлорадствовать по поводу её положения или наградить ложью, рассказывающей о его раскаянии и отсутствии иного выбора. Он пришёл вечером, когда немые служанки уже зажгли в её покоях лампы и даже принесли поесть. От ужина Йонг отказалась и теперь жалела, что заупрямилась. Если бы её хотели убить, уже сделали бы это, а не держали обряженную во всякие шелка в хэнджу, чтобы примитивно отравить. «Госпожа Сон Йонг», — Лю Соджуль улыбнулся, заходя на её половину комнаты, где она сидела в одиночестве и в ожидании. Его улыбка была точно такой, какую знала Йонг, Спокойный и чуть неуверенный уверенный, будто он спрашивал разрешение на выражение симпатии. Только теперь она осознала, что то была не симпатия. И жалела, что не сумела понять этого раньше. И сразу же прощала себе эту невнимательность. Опасное время научило её не жалеть и не винить себя попусту, если дело сделано. «Господин Лю», — кивнула ему Йонг, когда он подошёл к ней и пригласил сесть за стол. Она решила, он будет разливать им чай и беседовать с ней, как прежде. Но на стол прямо перед её носом служанка поставила не чайник, а фарфоровую миску с резким неприятным запахом. Так пахло старое или дешёвое и пережаренное масло, и выглядело оно, как старое пережаренное масло. Люса Джоль дал знак служанке, И та коснулась шеи Йонг и отвела в сторону незаколотые в пучок волосы. Йонг тут же вздрогнула. «Пожалуйста, госпожа Сон Йонг», — попросил Лю Со Джуль, «Постарайтесь сидеть смирно. Иначе сами станете причиной неудобств больших, чем я хотел бы вам доставить». «Что?» — хрипло спросила Йонг. Две служанки прижали её руки к столу. «Что вы делаете?» Люсо Джоль опустил пальцы в грязно-жёлтую массу в миске, старой и потрескавшейся, со съеденным временем рисунком на глазурованной поверхности. А потом его пальцы провели по змеиной коже на шее Йонг. И всю её до самых костей пронзила такой болью, что она выгнулась всем телом и зашипела сквозь зубы. Жар ударил по жилам, стёк вниз к ключицам, Кожа будто вскипела, и Йонг готова была поклясться, что слышит, как лопается пузырями змеиная чешуя, не прикрытая больше мазью Джихо. Она не хотела кричать, чтобы не доставлять удовольствия Люсо Джолю, но текущие ручьём слёзы красноречивее рассказали о боли. Йонг стиснула зубы, прикусила язык до крови. Изо рта вырвался то ли всхлип, то ли рык, то ли стон. Звук тут же упал на стол — и чуть не расколол старинную миску это масло из старого факела в храме огня пояснил люсо джоль своим привычно спокойным голосом огонь как известно подавляет металл госпожа сон йонг какой умный прошипела йонг если бы это было в её силах она плюнула бы ядом прямо ему в глаза несмотря на муку йонг злобно оскалилась Это масло, это средоточие боли, творилось с ней страшное и вытягивало силы из имуги. и всё равно Люсо Джоль привёл толпу людей, чтобы обезопасить свою трусливую поганую душу. Когда всё закончилось, боль отступила, въевшись в жилые мышцы. Йонг отпустили и отошли в сторону. Люсо Джоль аккуратно закрыл миску с маслом и обошёл стол. Йонг смотрела на него сквозь пелену недавно отзвучавшей боли и медленно глотала солёную от крови слюну. Шею жгло, дышалось с трудом. Она смотрела на Люсо Джоля и думала, что сможет убить его голыми руками даже без помощи и муги. «Нужно только примириться с муками и найти в себе силы, чтобы метнуть в лицо этого ублюдка заколку из волос». Что ей, напугавшей половину королевского двора одним своим существованием, грозит за убийство мелкого подхалима, чей папаша собирается прибрать к рукам побольше власти в Чосоне? Может быть, потом она сможет подать это самому императору как неоценимую помощь? «Не держите на меня зла, госпожа Сон Йонг». Лю Со Джоль поклонился Йонг. В глазах даже мелькнуло слабое сожаление — которому она не поверила. «Масло сдержит змея в вашем теле, чтобы вы не причинили никому вреда. Только так вам позволит увидеть вашего мастера». Йонг опустила голову, чтобы собраться с мыслями. Но время вдруг скакнуло вперёд, и в следующий миг, когда она подняла взгляд, Люсо Джоли уже не было в комнате. Зато была Лан. Её привели те же молчаливые слуги, и вышли, оставив их наедине. От шаманки пахло мылом и травами. На ней тоже была чистая одежда, но такая же тонкая, как на Йонг. «Во что вас одели?» — рассердилась Йонг, осматривая шаманку. Та сидела напротив неё с абсолютно прямой спиной, заворачивала волосы в низкий пучок на затылке, словно ничего страшного с ней не произошло, словно она не чувствовала затхлого прожжённого воздуха в покоях Йонг, который вытягивал силы из тела. Лан закрутила волосы, пронзила их тонкой пенё из белого камня с нефритовой подвеской на кончике и навершием в виде тигра. И как только её не отняли у Мудан, когда привели во дворец. Впрочем, подумала Йонг меланхолично, всё ещё пребывая в оглушительном коконе из-за недавней пытки. Попробовал бы кто-либо отнять у могущественной шаманки реликвию её клана. Возможно, слухов о лан ходило меньше, чем об имуге но боялись её же сильно. Даже придворные Намхангуна, северного дворца в крепости Хэнджу, которые с начала истории правили больше императоры, а не короли Чосона. «Вас тоже пытали?» — осторожно спросила Йонг. когда Лан, так и не проронив ни слова, взялась за чашку. Принесли чай, но ёнка этого не заметила. Почему она так медлительно? Почему её мысли такие вялые? В этом масле, должно быть, крылась ещё какая-то магия, раз его действие было похоже на действие алкоголя. «Нет, я в порядке», — ответила Лан. Опустила чашку, не сделав даже глотка, и посмотрела прямо на Йонг. «Тебе дали масло из факела Феникса, я права?» Йонг кивнула, мучительно моргая. Сейчас, когда она чувствовала себя слабой и беспомощной, её с головой накрывало сомнение, уверенность в силе и Емуги покинула её, и теперь она понимала, насколько обманулась в оценке своих возможностей. Она совершила ошибку, и расплачиваться за неё будут её люди». Ей не стоило так слепо верить человеку, который смог обвести вокруг пальца Нагиля. В будущем она будет доверять своим инстинктам больше. Если ей вообще светит какое-то будущее. «Я попрошу, чтобы вас освободили», — прочистив сухое горло, сказала Йонг. Лан сердито выдохнула. «Никто из нас не покинет этот дворец. Нас привезли как залог твоего смирения». чтобы ты не вредила себе и другим, дожидаясь дракона. «Нагиль придёт и выжжет дотла это место», — согласилась Йонг, но Лан с грохотом опустила на стол чашку. «Ты до сих пор не понимаешь», — заговорила шаманка, и разочарование в её взгляде было так много, что Йонг почти видела, как оно просачивается сквозь поры на влажную от жары кожу. «Не понимаю, чего». переспросила она тихо, едва заставляя себя делать вдох. Лан смотрела на неё, как на ребёнка, которому нужно объяснить, что такое смерть. «Муннагиль — твой щит. Никто не посмеет навредить тебе, боясь вызвать гнев дракона, и потому ты под беспрекословной защитой. Но вот для него...» Лан качнула головой, и нефритовые бусины на её заколке — стукнулись о длинную серёжку, застрявшую между воротниками многослойных одежд. «Ты — его слабое место. Чешуйка в броне, стоящая прямо над сердцем. Умелый язык сделает из тебя мишень и заставит дракона подчиняться чужим желаниям. Нагиль тебя защищает, ты его нет». «Значит...» заговорила Йонг, стискивая потеющими руками ободок лакированного столика. Голос дрожал, и она заставила себя смотреть Лан прямо в глаза и не бояться своих слов. «Значит, мне необходимо стать сильнее. Обрести защиту, свой щит, чтобы не дать им сломить нагиля». Шаманка долго вглядывалась в неё, будто искала в глазах подтверждение только что отзвучавшего обещания. Затем вдруг усмехнулась, скривила губы в горькой ухмылке. «Я не ошиблась в тебе», — сказала она загадочно. «Но будь осторожна с тем, что говоришь. Здесь нас слышат и стены, и очень скоро у тебя отнимут возможность говорить, даже если ты будешь выполнять все их требования». «Их?» Словно в ответ на слова Лан, в покое Йонг пришли стражники, и сказали, что секретарь его величества императора Мин ждёт вечерней аудиенции с женщиной, помутившей рассудок всему королевскому двору Чосона. И Йонг решила, что будет биться и с ним, если он станет угрожать ей и её людям. Её привели в Бугандан, главный павильон, где, должно быть, прежний король Чосона проводил церемонии и выслушивал донесения чиновников на важных советах. Теперь его трон пустовал, а место рядом занимал человек с таким сухим лицом, будто всё оно было нарисованным на пергаменте портретом с плоским лбом, плоским носом и тонкими губами, поверх которых тянулись длинные нити усов. Он сидел по левую руку от трона короля на месте регента. Широкие одежды ярко-красного цвета расползались вдоль его тела точно кровавый поток. Йонг опустила голову, чтобы не столкнуться взглядом с этим человеком, и поклонилась. Голова тут же пошла кругом, и если до этого ноги её держали, то теперь от неожиданности подкосились, и Йонг упала на колени перед секретарем императора. Стоящие слева от неё чиновники в традиционных нарядах Чосона зашептались. «А они что тут делают?» как широко раскинулась паутина из заговоров вокруг Чессонского королевского двора, что её нити протянулись по всей стране и добрались даже до северных крепостей. «Так вы та самая ученица Мудан?» — заскрипел голос секретаря над головой Йонг, и ей пришлось поднять взгляд, чтобы убедиться. Секретарь говорил с сильным акцентом, но на её языке. «Нам сказали, вас убили!» «Но, о чудо! Вы живы и почтили нас своим присутствием!» «Ненамеренно!» — вырвалось у Йонг против воли. Чиновники зашептались ещё громче. Их осуждение облепило Йонг, уже покрывшуюся холодным потом из застылого воздуха в зале и слабости сковывающей тело «Случайности определяют нашу судьбу», — милостиво согласился секретарь. Юнг пугала, что он говорит с ней так спокойно. За показным спокойствием всегда крылись страшные мысли, которые в головах таких властных людей могли рождать страшные же идеи. Мой мэш говорит, что порой выбор делаем мы сами, а порой он зависит от решений людей рядом с нами. На мою судьбу здесь повлияли другие. Не я, господин секретарь. «Сбавь обороты», — шептало сознание где-то в глубине Йонг. Она упиралась ладонями в ледяной пол, рассматривала узор на гранитных плитах, чтобы держаться хоть за что-то, не падая в пучину своей слабости. Во рту пересохло, и явно не от страха перед секретарем Императора, который появился в ней не столько благодаря его фигуре совсем рядом, сколько из-за воздуха в зале, пропитанного энергией огня. Он тянул из неё силы, а масло из старого факела было проводником для ци, свободно покидающей её тело. «Думаю, всё к лучшему, госпожа ученица», — сказал секретарь императора. Йонг с трудом подняла голову, чтобы взглянуть на него. Он, улыбнувшись, добавил. «Вы станете гостей на важной церемонии». «Я слышал». Вы близки с генералом Драконьего войска, верно? Говорят, скоро он придёт к нам». «Ах!» Не успел секретарь договорить, стоящую у дверей страж объявил на весь Бугандан. «Генерал четвёртого ранга Муннагиль прибыл ко дворцу, чтобы поприветствовать секретаря Его Величества Императора!» И Йонг закрыла глаза, чувствуя, как горит её кожа от приближения Нагиля, объятого циметалла. Нагиля разместили в западном крыле, пообещав утром принести новую одежду, больше соответствующую его статусу. Каждое слово, сказанное в стенах дворца, теперь считывалось им как угроза, которой отвечать было нельзя. Не теперь, когда секретарь Ясно дал понять, что Сон Йонг привели сюда, для него, как залог, кандалы для дракона. Он метался по покоям полночи, гадая, как далеко зайдёт Ван Шоу Жань, чтобы показать своё влияние не только на двор Намхангуна, но и на весь Чосон. Все его опасения подтвердились. Советник восточной фракции Лю Сон Ён объединил силы с советником южной фракции и северной, надо думать, тоже. Был ли причастен к заговору советник западной фракции, Нагиль ещё не знал, и, не имея подтверждений, не хотел заранее подозревать ещё и Ким Кихо. Но даже союз из трёх фракций уже представлял собой грозную силу, с которой молодой король мог и не справиться. Оставалось надеяться, что Лихону помогут его воины и Пуримгора. Вана Чосона было кому охранять при дворе. «У меня есть просьба», — сказал Нагиль, когда его вели в отведённые ему комнаты. Он обернулся всего раз, чтобы увидеть скрывающуюся за колоннами коридора Сон Йонг. Её тоже уводили в покои два стражника. «Вам принесут поесть перед сном», — сказал один из его сопровождающих. «С просьбами вы можете обратиться к секретарю». Стражник был из Чосонцев. Сам проживал в Хэнджуу. Нагиль застыл и повернулся к нему, пока тот не закрыл за его спиной бумажные двери, сквозь которые слышен был каждый шорох. «Эту просьбу ты в состоянии выполнить сам. Найди Юну, лучницу, с которой я пришёл сюда, и Хаджуна, воина, что пришёл с госпожой Сон Йонг. Пусть их разместят в тёплых комнатах, а не в темницах. Они не... не заключённые при дворе?» Нагиль понизил голос, посмотрел прямо на стражника. Тот притих и отвёл взгляд в сторону. «Если в тебе осталась хоть капля верности Чосону, сделай доброе дело и дай людям Чосона, защищающим эту клятую страну, немного тепла и еды». «Мы не можем...» — запротестовал второй стражник. Нагиль дёрнул губой, и он вздрогнул. «Проклятие!» — выругался первый воин. «Будь по-вашему, мы скажем другим, чтобы присмотрели за вашими людьми, но обещать ничего не станем». Они оба кивнули нагилю и оставили его запертым в комнате, натопленной и задымлённой. В дыму угадывался слабый запах абрикосовых косточек. Он тянул силы и из дерева, и из металла. В этот раз люди при дворе в Хэнджу были готовы к приходу дракона и знали, как сковать его по рукам и ногам. Не нужно было абрикосовых косточек и благовоний. Нужна была одна женщина. Нагиль вытянул из-за пояса меч, который у него не отобрали, и с удовольствием вонзил его лезвием в деревянную балку рядом с дверью. Сторожащие его по другую сторону двери стражники вздрогнули. Кто-то вскрикнул от неожиданности. «Правильно», — подумал он со злостью. «Пусть все во дворце боятся его и того, что он может сделать. Пусть боятся и потому не смеют причинять вред Сон Йонг и его людям. А пока он придумает, как спасти всех из ловушки, подстроенной советом за спиной короля». Следующим же утром Нагиль понял, что если он хочет вытащить всех из Хэнджу живыми, действовать нужно немедленно. Доклятой церемонии, которой ему угрожал секретарь, оставалось пять дней, и за это время он должен был отыскать оставшихся за пределами дворца приверженцев традиционной власти Чосона, людей, готовых сражаться за короля. Такие в Хэнджу были, хотя город, как переходящее знамя, постоянно попадал то под влияние империи, то под власть Чосона. Империю многие в крепости не взлюбили за большие налоги, и веру в высшие силы, отличные от великих зверей. Если бы за стенами нам Хангуна прознали о том, что во дворце сейчас находится дракон, жители Ханжу могли бы присоединиться к нему. Стоило лишь... Генерал Мун, двери в его покое распахнулись, и к Нагилю вошёл вчерашний стражник. Нагиль, не глядя, нашёл рукой меч, мечтая обнажить его как можно скорее — Но стражник сказал, «Я провожу вас в восточное крыло». И с планами пришлось повременить хотя бы ненадолго. Нагиля не лишали оружия, но к ножным привязали талисман. Нагиль не думал, что тот подействует, если он захочет обнажить меч. И принесли ханьфу тёмно-серого цвета с нижней блузой, у которой был красный воротник. Цвета алого феникса, символа императора. Ошейник для великого зверя. Вот чем были подношения Ван Шоу Жаня. Нагиль остался в своих Турумаги и Паджи и вышел к ожидающей его страже. Его вели теперь четыре человека, и, упокоив Йонг, они присоединились ещё к четырём охранникам. Столько людей, и все сторожат одну женщину. Её боялись не меньше, чем дракона. Нагиль вошёл в покой, склоняя голову. Смотреть на Йонг было нельзя. Не тогда, когда вокруг были чужие уши и чужие глаза, а он мог не совладать с телом и броситься к ней, чтобы убедиться, что она в порядке и не пострадала вчера днём и ночью. В комнате, кроме Йонг, была Лан. Она поймала сосредоточенный взгляд Нагиля и кивнула ему. «Ничего не делай, Маджори Йонг, ты только навредишь». Как мог он ничего не делать? И здесь же был Люсо Джоль. Нагиль ждал встречи с ним и полагал, что секретарь не допустит, чтобы они столкнулись так скоро, когда Нагиль мог убить сына советника Лю одним точным ударом или разодрать ему глотку когтями великого зверя. «Генерал Мун», — Люсо Джоль поклонился, Йонг, сидящая за столом спиной к Нагилю, Еле слышно выдохнуло. На столе перед ней стояла миска с маслом. Нагиль понял это по запаху и нахмурился. «Зачем здесь старое масло из факела Феникса?» Люсо Джоль не стал дожидаться ответной вежливости от Нагиля. Склонился к Йонг и тихо, но отчётливо произнёс, чтобы Нагиль расслышал. «Я попросил прислугу». «Покинуть ваши покои в надежде, что вы будете спокойнее, госпожа Сон Йонг». Она вскинула голову и ничего не сказала. Нагиль не видел её лица и не знал, чего ждать. Напряжение, растекшееся по комнате, можно было резать мечом. Его затрясло ещё до того, как Соджоль опустил пальцы в масло, а Йонг рвано задышала. А потом Соджоль резким движением провёл по оголённой шее Сон Йонг. Она зашипела, стиснула зубы, опустила голову. Её пальцы сжали край стула так сильно, что побелели костяшки. Нагиль перестал дышать, чувствуя в себе отголоски её боли. Руки задрожали, зазвенел его меч, пока Йонг дышала сквозь зубы и жмурилась, не давая себе кричать. «Выродок». отродье чудовища. Нагиль смотрел на Со Джоля, зная, что тот не выберется живым из дворца ни при каких обстоятельствах. Независимо от будущих событий, он умрёт здесь, истекая кровью от его руки. Надеюсь, вы понимаете, сказал он Сон Ёнг, вытирая руки, что я делаю это ради безопасности всего дворца. Мы не хотим, чтобы ваш змей внезапно разбушевался. Он склонился к ней, побледневший, с выступившим на висках потом, и на Гилю оставалось только смотреть, как криво он улыбается. Йонг выпрямилась спустя два длинных вдоха, отпустила стул, который сжимала всё это время, и сказала, глядя прямо перед собой, чтобы не поворачивать лица к Люсо Джолю. «Осторожнее, господин Лю». Генерал Мун, «Может решить, что вы ко мне неравнодушны». Он вновь усмехнулся и бросил на Нагеля один короткий, красноречивый взгляд. Ему не нужно было прибегать к помощи стражи или словесным угрозам. Сейчас Нагель не двинулся бы с места и сам, но действия глупого, недальновидного сына-советника всего лишь отсрочили момент его мучительной смерти. «Мы оба знаем, госпожа Сон Йонг», — медленно произнёс Соджоль, «что сейчас генерал Мун занят куда более важными делами и должен думать о предстоящей свадьбе с принцессой Империей». Йонг широко улыбнулась. Нагель понял это по её голосу. «Господин Лю, не думаете же вы, что я заставлю генерала Муна разбираться со своими проблемами?» Позвольте заверить, когда придёт время, я сама явлюсь за вами. Она медленно повернула голову и с расстановкой договорила, пока у Соджоля бледнели скулы. И вырву каждую косточку из вашего хрупкого тела. Когда Соджоль не ответил, Йонг добавила совсем другим голосом. «Надеюсь, вы чутко спите, господин Лю. Змеи активнее ночью, вы это знаете?» Соджоль отпрянул от Йонг так быстро, как позволили ему приличие и спешно покинул её покои. Нагилю пришлось следовать за ним, душа в себе желание снести ему голову прямо в коридорах дворца. Перед тем, как за ним закрылись бумажные двери, он обернулся и увидел лицо Йонг. Даже испытывая оглушающую боль, она улыбалась, и глаза её полыхали от ярости. Нагиль шёл за Соджолем, понимая, что этому дворцу в Хэнджу недолго осталось. Он разнесёт ко всем святым духам это место вместе со всеми его обитателями, как только придумает, как вытащить за его стены Йонг. и своих людей.